Глава 11. Москва. Среда. 23.05. три. «Подгоните машину!» — попросил Саблин на посту и через четверть часа уже был в Центре индийской культуры. «Извините за поздний визит», — сказал он вышедшему навстречу сотруднику охраны и показал удостоверение капитана полиции. «В связи с недавним инцидентом, я хотел бы посмотреть камеры наблюдения». «Но для этого нужно специальное разрешение!» — начал возражать мужчина. «Я все понимаю, но вы же не хотите в столь поздний час будить руководителя центра, да? Или чтобы я вызвал наряд полиции, который изымит все пленки с камер по ордеру и будет рассматривать всех ваших гостей? Я уверен, вас больше устроит, если я тихо посмотрю только те записи, где есть пострадавшая, и быстро уйду». Сотрудник вздохнул и кивнул. Капитан последовал за ним в служебное помещение, сел за монитор компьютера и начал просматривать записи. Гости, судя по видео, собирались быстро, и вскоре толпа наполнила весь зал. Саблин внимательно всматривался в каждое лицо, и тут увидел момент, когда стоял у витрин, а сзади — женщина в зумрудном платье, остановившаяся на несколько секунд и смотревшая на него. А потом мимо прошли люди, и она исчезла в толпе. Саблин вглядывался, но больше не смог найти ее на видео. Вскоре следователь досмотрел до момента, когда появилась Кондратьева, Вот она зашла в зал, остановилась, выпила бокал, разговаривала несколько минут с какой-то женщиной, потом с другой. Далее подошла к Даршану и саблину Они постояли какое-то время вместе. Затем Кондратьева скрылась за портьерой, а через пять минут появилась и, прислонившись к стене, осталась стоять. К ней подбежал Даршан, потом следователь опять увидел самого себя. Девушка согнулась, упала. «Подоспели медики». «Все это он наблюдал уже сам. Кондратьева ничего не ела на мероприятии». Саблин отметил сразу. «Остаются либо напитки, либо что-то еще». «А что там за той портьерой?» Спросил Саблин охранника, который стоял все это время за спиной следователя и наблюдал за ним. «Там служебное помещение». «Какие?» «Кабинет заместителя руководителя центра Элизы». «Кем работает тут Кондратьева?» Организатором мероприятий». Саблин внимательно посмотрел на мужчину, затем достал телефон и набрал номер. «Максимова, слушаю». «Дина, снова Саблин». «Капитан». «Скажи, Кондратьева вроде стояла у портьеры, когда упала». «Так точно». «А за ней служебное помещение. Похоже, она вышла оттуда. Там проверяли?» «Нет, не проверяли». После короткой паузы ответила Максимова. «Никто нам не сказал, что она вышла из этих помещений. Откуда вы знаете?» «Я сейчас в центре, просматриваю камеры наблюдения». «Она умерла? Это теперь убийство?» «Нет, она жива». «Тогда зачем просматривать камеры? Мы разберемся, это несчастный случай». «Похоже, вы толком и не знаете, несчастный это случай или нет, потому что плохо сделали свою работу, старший лейтенант. Давай быстро сюда с бригадой, пока еще могут остаться улики». В голосе Саблина послышалось раздражение. Максимова около года проработала в его команде. Она была переведена к нему из другого города и считалась опытным следователем с рекомендациями. «Капитан, хочу вам напомнить, пока это не убийство, дело ведет полиция общественной безопасности, а не криминальная. Поэтому, хоть вы и старший по званию, прошу не вмешиваться. Однако, так как дело касается вашего расследования, как вы говорите, и в общих интересах, мои ребята проверят». Буду признателен». «Я сообщу о результатах». Максимова повесила трубку. «Вот дает!» — Саблин ухмыльнулся. «Но как же так?» — воскликнул сотрудник охраны. «Вы же сказали по-тихому!» «Простите, но обстоятельства изменились». Саблин вернулся к изучению видео. С Кондратьевой однозначно что-то случилось на этом приеме. На приступ вроде бы не похоже, так как выглядела она вполне здоровой и бодрой. Поэтому, если что и произошло, то, скорее всего, в помещениях за портьерой. «Значит, кто-то должен был туда заходить помимо Кондратьевой, а потом выйти. Но кто?» Саблин потер ладонями лицо. Он промотал пленку назад на момент, когда Лиза стояла в зале с бокалом. Пересмотрел видео с разных ракурсов, но портьера никого постороннего не увидел. Дошел до момента, когда Кондратьевой стало плохо. Ничего интересного на пленке больше не было». Если ее отравили, то тот, кто это сделал, либо очень умен и осторожен, не попавшись на камеры, либо саблен, пока что-то упускает.